Глава вторая. Вкратце о блестящих победах. Не только фамилия и место рождения Акью, но даже его прошлые деяния были покрыты мраком неизвестности. Жители деревни вэйжуан требовали от него только подземной работы, да насмехались над ним. Его деяниями никто не интересовался. Сам Акью никогда о них не рассказывал только поругавшись с кем нибудь он таращил глаза и орал мои предки намного знатнее твоих а ты что собой представляешь вэй джоани оки жил в храме бога земли он не имел ни семьи ни определенных занятий был простым падемщиком нужно было жать пшеницу он жал нужно было очищать рис очищал нужно было грести греб если работа затягивалась Он переселялся в дом хозяина, к которому нанялся, но, закончив работу, сразу же уходил. Поэтому во время страды, когда Акью был нужен, о нем вспоминали, вернее, вспоминали о его руках, способных выполнять ту или иную работу. А после страды о нем быстро забывали. Что ж тут было говорить о деяниях? Никто о них и не думал. Только однажды какой-то старик, глядя на Акью, обнаженного до пояса, тощего и усталого, одобрительно заметил. а кью настоящий мастер. Никто не знал, всерьез это было сказано или в насмешку, но Акью остался очень доволен. Вообще-то Акью был о себе весьма высокого мнения, а всех остальных жителей Вейджуана ни во что не ставил. Особенно двух местных грамотеев. По его мнению... Они не стоили даже насмешки. Однако в будущем они могли, пожалуй, стать суцаями. Один из них был сыном почтенного Джао, другой — сыном почтенного Цианя. И Джао, и Циань пользовались уважением односельчан не только за свое богатство, но и благодаря таким ученым сыновьям. Один лишь Акью не выказывал громотеям особого уважения и думал про себя «мой сын мог быть познатнее их». К тому же Акью несколько раз бывал в городе, и от этого еще больше вырос в собственных глазах. Однако горожан он презирал за их чудачество. «Деревянное сиденье в три чьи длиной и три цуня шириной вы Джонса называли просто лавкой, как и сам Акью, а горожане говорили «скамья». И он думал, неправильно говорят, вот чудаки. Рыбью голову, поджаренную в масле — вэйджонсы приправляли зеленым луком в полцуня длиной а горожане лук нарезали мелко и акью опять думал неправильно делают вот чудаки однако вэй джоонсы в его глазах были просто неотесанной деревенщиной не знающей света ведь они понятия не имели как жарят рыбу в городе акиус с его именитыми предками и высокими званиями да при том еще настоящий мастер был бы в сущности почти совершенным человеком, если бы не кое-какие физические недостатки. Особенно неприятно выглядели плешины, след неизвестный когда появившихся лишаев. Хотя плешины были его собственные, но они, по-видимому, ничего не прибавляли к его достоинствам, потому что он запрещал произносить при нем слово «плеш», а также и другие слова, в которых содержался какой-либо неприятный намек. Постепенно он увеличил число запрещенных слов. Свет, блеск, а потом даже лампа и свечка стали запретными. Когда этот запрет умышленно или случайно нарушали, Акью приходил в ярость, краснел до самой плеши и, смотря по тому, кто был его оскорбителем, либо ругал его, либо, если тот был слабее, избивал. Впрочем, избитым почему-то чаще всего оказывался сам Акью. Поэтому он постепенно изменил тактику и стал разить своих противников только гневными взглядами. Кто бы мог подумать, что из-за этой системы гневных взглядов вейджуанские бездельники будут еще больше насмехаться над ним. «Хэ, смотрите, свет появился!» В притворном изумлении восклицали они, завидев А.К. А.К. приходил в ярость, и окидывал их гневным взглядом. «Да ведь это же карманный фонарь!» продолжали они бесстрашно. «А ты недостойный такой!» презрительно отвечал Акью, словно у него была непростая а какая-то необыкновенная, благородная плешь. Выше уже упоминалось, что Акью был чрезвычайно мудр. Он мгновенно соображал, что произнести слово «плешь» значит, нарушить собственный запрет. И потому не заканчивал фразы. Но бездельники не унимались. Они продолжали дразнить его, и дело, как правило, кончалось дракой. Со стороны могло показаться, что Акью терпит поражение. Противники, ухватив его за тусклую косу и стукнув несколько раз головой о стенку, уходили довольные собой. Акью стоял еще с минуту размышляя. «Будем считать...» что меня побил мой недостойный сын. Нынешний век ни на что не похож. И при исполненной сознанием одержанной победы он с достоинством удалялся. Все, что было у акю на уме, он в конце концов выбалтывал, поэтому бездельники, дразнившие его, очень скоро узнали о его победах. С этого времени, дергая его за косу, они внушали ему». «Акью, это не сын бьет отца, а человек — скотину. Повтори-ка. Человек бьет скотину». Акью, хватившись обеими руками за свою косу у самых корней волос, говорил, «По-твоему, хорошо бить козявку? А ведь я козявка. Ну что, теперь отпустишь?» Хотя он и признавал себя козявкой. Бездельники не сразу отпускали его а норовили на прощание еще раз стукнуть головой, обо что попало. После этого они уходили, торжествуя победу, ибо считали, что наконец-то оставят Акью посрамленным. Но не проходило и десяти секунд, как Акью снова преисполнялся сознанием, что победа осталась за ним. В душе, считая себя первым среди униженных, он даже мысленно не произносил слова униженный, и таким образом оказывался просто первым. «Разве Джунь-Юань не первый среди лучших? А вы что такое?» — кричал он вдогонку своим обидчикам. Одержав таким великолепным способом новую победу над ненавистными врагами, Акью на радостях спешил в винную лавку. Там он пропускал несколько чарок вина, шутил, ругался, одерживал еще одну победу, навеселе возвращался в храм Бога Земли и погружался в сон. Когда у Акью появлялись деньги, он отправлялся играть в кости. Игроки тесным кружком сидели на корточках на земле. Акью, весь потный, просачивался в середину. Голос его бывал особенно пронзителен, когда он кричал «На зеленого дракона!» «Четыреста медиков!» «Эй, ну открывай!» Сдающий, такой же разгоряченный, открывал ящик с костями и возглашал. «Небесные ворота и углы! Человек и сквозняк! Пусто! Ну-ка, Акью, выкладывай денежки!» «Ставлю на сквозняк сто! Нет, сто пятьдесят!» — кричал Акью. И под эти возгласы его деньги постепенно переходили за пояса других, таких же азартных игроков, у которых от волнения лица покрывались потом. Макью оттесняли, и, стоя позади и волнуясь за других, он смотрел на игру, пока все не расходились по домам. Тогда и он неохотно возвращался в храм, а на следующий день с заспанными глазами отправлялся на работу. Правильно говоря старик потерял лошадь, но, как знать, может быть, это к счастью. Однажды Акью выиграл, но это чуть не привело его к поражению. Это случилось вечером, в праздник местного божества. По обычаю, в этот вечер в деревне были построены театральные подмостки, а рядом с ними тоже, по обычаю, расставлены игральные столы. Но гонги и барабаны, гремевшие в театре, Доносились до Акиу словно издалека. Он слышал только выкрики банкомета. Он все выигрывал и выигрывал. Медяки превращались в серебряную мелочь, в серебро в юани, и вскоре перед ним выросла целая куча денег. Радости Акиу не было предела. В азарте он кричал «Два юаня на небесные ворота!» Он не понял, кто с кем и из-за чего затеял драку. Ругань, удары, топот ног — все смешалось у него в голове. А когда он очнулся, вокруг не было ни столов, ни людей. Во всем теле он чувствовал боль, точно его долго топтали ногами. У него было смутное ощущение какой-то потери, и он немедленно отправился в храм. Только там он окончательно пришел в себя и вспомнил, что куча юаней исчезла. Почти все собравшиеся на праздник игроки пришли из других деревень. Где уж там было их искать? Светлая блестящая куча денег. Его собственных денег безвозвратно исчезла. Сказать, что ее украл недостойный сын — это не утешение сказать, что сам он Акью-козявка, столь же малое утешение. На этот раз Акью испытал горечь поражения. Однако Акью тотчас же, же превратил поражение в победу. Правой рукой он с силой дал себе две пощечины, лицо его запылало, и в душе воцарилось спокойствие, точно в себе он избил кого-то другого, и этот другой, отделавшись от него стал просто чужим человеком лицо кью все еще горело но удовлетворенной своей победой он спокойно улегся и заснул